Глава 14. Лекция состоялась в большом актовом зале Туринского университета. Луиза пришла за 15 минут до начала, но, к ее удивлению, зал оказался уже почти полон, причем собрались не только студенты. Тут были элегантно одетые туринские дамы, щеголеватые господа в строгих костюмах, и даже тележурналисты с кучей техники. Четыре часа официальное начало лекции. Люди уже стояли в боковых проходах и позади зала за стульями. Все это произвело на Луизу впечатление. Как и говорили Давид и Вита был известной личностью в своей сфере. За кафедрой возникся седовласый аскетичного вида профессор, представил выступающего публике, и Луиза обратила внимание, что он не упомянул аристократического титула Вита, назвал его просто профессором Долорозой, перечислил несколько публикаций и награды. Подвежливые хлопки старый профессор покинул сцену. И появился Вита, которого встретили гораздо более теплыми аплодисментами. В элегантном темном костюме, белой рубашке и галстуке он выглядел настоящим профессионалом. Говорил Вита на итальянском. За его спиной на экране возникали иллюстрирующие рассказ карты, диаграммы и графики. Язык его был просто ясен. И Луизе удалось понять почти все, хотя... Когда Вита приводил удручающую статистику по влиянию климатических изменений на многие вымирающие виды, она оказалась в некотором замешательстве. А еще Луиза теряла нить рассуждений, если слишком увлеченно рассматривала лицо ректора, его широкие плечи, копну непокорных темных волос. «Интересно», — пришло ей в голову, «сталкиваются ли с такими же проблемами его юные студентки?» Не возникало ни малейшего сомнения, что в материале он чувствует себя как рыба в воде. В конце лекции он отвечал на вопросы аудитории, и Луиза с изумлением слушала, как он переходит на беглый французский или английский. Да что и говорить, профессор Вита оказался башковитым парнем. Когда под аккомпанемент продолжительных аплодисментов Вита покинул сцену, Луиза подождала, пока основная масса слушателей двинется к выходу, потом стала и потянулась. Посмотрела на часы, было почти шесть. И ей пришла в голову заманчивая мысль. Немного задержаться в турине, Выпить аперитива, поужинать. Но потом она передумала. «В конце концов, чего роде рассудила она. «В гостиничном ресторане меня ждет классный повар, будущий обладатель звезды Мишлен». Кроме того, за последние десять лет она и так довольно часто ела в одиночестве, а ей никогда это не нравилось. Наконец, когда между рядами почти никого не осталось, Луиза прошла мимо пустых стульев и вместе с последними слушателями направилась в вестибюль. Вита стоял там рядом с седым, аскетичным видом господином, который представлял его аудиторию. Они давали интервью телевидению. Рядом толпились восторженные люди. В большинстве своем Луиза не могла не обратить на это внимание молодые женщины. Интересно, они пришли сюда из-за лекции или из-за лектора? Впрочем, кто бы говорил. Стараясь не замечать уколов ревности, а что еще это могло быть, Луиза, не останавливаясь, поспешила к главному выходу. Даст бог, Вита ее не заметит. По правде говоря, ей было немного не по себе. Вдруг он подумает, что она за ним бегает. Однако уже у самой двери она оглянулась и увидела, что он посмотрел в ее сторону. На мгновение взгляды их встретились. Он робко ей улыбнулся, пожал плечами, словно хотел сказать, «Как не хочется этого делать, да вот приходится». И снова повернулся к интервьюеру. Луиза шмыгнула в дверь, надеясь, что он не заметил, как вспыхнули ее щеки. Вернувшись в гостиницу, Луиза достала мобильник и увидела два сообщения. Первое было от исполнительного директора Анабель. Та подтверждала, что в конце следующей недели собирается на пару дней к ним приехать. Второе оказалось от Томми, и сердце Луизы сразу сжалось. С того короткого разговора в ресторане гостиницы она больше ничего о нем не слышала. И если и не забыла про него, то уж точно отодвинула в мыслях на второй план. Содержание послания оказалось простым — Он спрашивал насчет ее доли платы за квартиру, и Луиза вздохнула с облегчением. Томми сообщал, что в конце мая съезжает. Она попросила положить деньги на ее текущий счет и подумала, скорее всего, он собирается жить с той новой женщиной. Луиза тут же постаралась выбросить из головы все мысли об этом. Дела Томми теперь ее не касаются, и точка. Дай бог. В тот день она не обедала, и Луиджина соорудил для нее сложный салат с местным козьим сыром и фундуком, Пусты этого ореха росли на землях гостиницы, за которым последовали изысканная моцарелла и аньолотти с базиликом. Она уже доедала пасту и ломала голову над весьма важной проблемой. Стоит ли попросить панакотте? Как вдруг явилась Доминика и принесла не очень приятную новость. «Мне только что позвонил Вита», — сообщила она. Он возвращался вечером из Турина домой и по дороге попал в аварию. Увидев, что рука испуганной Луи заметнулась к губам, Она поспешила успокоить собеседницу. Нет-нет, он говорит, с ним все в порядке, он уже дома. Но машину оставил в ремонтной мастерской. Вита спрашивает, может ли кто-то из нас в четверг подбросить его в Турин, чтобы он забрал автомобиль. Если у Луиджина или Каладжера не получится, могу это сделать я? Не возражаете? Смятение, захлестнувшее волной все существо Луизы, при мысли, что Вита попал в аварию, Лишний раз подтвердила. Молодой профессор прочно засел в ее голове, если не сказать больше. Представить, что с ним случилось что-то ужасное, казалось слишком страшно. Чувство облегчения после объяснений Доминики было почти физически ощутимым. Луиза сразу же предложила свои услуги. «Я тоже была бы рада помочь. Не и так надо будет ехать в Турин по делам, поэтому не составит труда подвести Вита. Мы с ним уже успели подружиться». И как близко вы успели подружиться? Доминика заглянула ей в глаза и подмигнула. В который раз щеки Луизы вспыхнули. У нее с Доминикой установились теплые отношения, а в последней неделе они стали друг другу еще ближе, и она почувствовала, что должна рассказать ей всю правду. Я собираюсь есть панакот и выпить вина. Не желаете присоединиться? предложила она и указала на пустой стол напротив. Двумя словами, тут не отделаешься. От панакота не откажусь, но вот красное вино, у меня от него бессонница. Доминика выдвинула стул, села и многозначительно посмотрела на Луизу. А Вита ведь хорош с собой, правда? Луиза потеряла всякий интерес к двум последним Аньелотте, положила вилку на тарелку и откинулась на спинку стула. «Очень хорош, но дело не только во внешности. что Да в нем есть такое. Когда я увидела его в первый раз, меня так и потянуло к нему, но, клянусь, это было не просто физическое влечение. Это было что-то необъяснимое. Мне показалось, словно я его давно знаю. Я сразу почувствовала с ним тесную связь. Помимо всего прочего, ум у него острый. У меня всегда была слабость к мужчинам с мозгами. Луиза усмехнулась. «Вы не поверите, сколько я встречала парней, у которых в голове манная каша». «Знаете, где я сегодня была?» — слушала лекцию Вита об охране окружающей среды. Доминика слушала и улыбалась. «Так вот, зачем вы ездили в Турин? Я рада, что Вита вам нравится, и уверена, что вы ему нравитесь», — сказала она и продолжила уже более серьезным тоном. «Как было бы чудесно, если бы вы смогли сделать его прежним, веселым, приветливым, компанейским человеком». Я уверена, что кроме кончины его отца тут кроется что-то еще, но он ничего же никому не рассказывает. Сердце разрывается, когда смотрю на него. Такого отрешенного, такого одинокого. Я понимаю, что вы хотите сказать. Его что-то угнетает, этого невозможно не почувствовать. Я редко видела, чтобы он улыбался, но когда такое случается, он весь светится. Правда, длится это недолго. Послушайте, Луиза, я просто уверена — что только вы способны вернуть на его лицо улыбку». Доминика заговорщицки понизила голос. «Ну так что, значит, четверг подбросьте его? Договорились?» Подошел Каладжеро, чтобы убрать тарелку Луизы, и Доминика попросила его принести две порции панакотты. Каладжеро слегка потрепал Доминику по плечу, прежде чем отправиться на кухню, и этот жест напомнил Луизе о том, о чем она недавно размышляла. Они с Доминика действительно за последнее время сблизились, и Луиза рискнула задать прямой вопрос. «Я не обижусь, если вы скажете, что я нос не в свое дело, но невозможно не заметить, что вы с Каладжер очень близки. Мне даже кажется, что вы к нему неравнодушны, я права?» Впервые Луиза увидела, как недавно произведенная в должность управляющая Гранд-Отелем Дель Монферрата краснеет до корней волос. Доминика даже схватила с соседнего столика пустой бокал, плеснула туда из бутылки Луизы красного вина и выпила залпом. Она поставила локтя на стол и наклонилась к Луизе поближе. «Обещайте», — проговорила она хриплым шепотом, «что никогда не скажете ему того, что я вам сейчас открою». «Обещаю», — Доминика глубоко вздохнула. «Я люблю его с самой первой встречи». По-прежнему шепотом проговорила она. «А это случилось тридцать один год назад. Конечно, тогда он был женат, и я ничего не могла поделать, но чувство с тех пор никуда не ушло. Услышав про ваше первое впечатление от встречи с Вита, я сразу вспомнила то, что испытала сама. Кажется невероятным, на что способен один только взгляд, но когда это оно, ты просто знаешь, так ведь?» «Ого!» — подумала Луиза. «Выходит, Доминика больше четверти века тает безумную страсть». «Жена Каладжера умерла пять лет назад, и я все ждала и ждала, но так и не осмелилась открыться ему. Я знаю, что влюбилась в Каладжера с первого взгляда, но я также твердо знаю, что он и Джованна были всегда преданы друг другу, и могу представить, что он тоже ощутил что-то подобное, когда увидела ее в первый раз». Возможно, он никогда уже не оправится от утраты. Доминика тяжело вздохнула и плеснула себе еще вина. «Я бы хотела рассказать ему о своих чувствах, но жутко боюсь. Вдруг наши отношения навсегда испортятся. Это очень тяжело». Луиза протянула через стол руку и слегка сжала ее пальцы. Она прекрасно понимала, как сложно Доминике но никакого совета дать была не в силах, разве что положиться на время. «Я уверена», — сказала она, — «что вы ему очень нравитесь, и все встанет на свои места, вот увидите». Она подняла бокал и чокнулась с Доминикой. «За вас, Доминика!» «И за любовь, даже если ее приходится слишком долго ждать». В эту минуту возник Джера с десертами. Поставил перед ними тарелки и вопросительно посмотрел на Доминику. «Красное вино вечером», Ты же знаешь, тебе нельзя, не выспишься. Сокой языком и неодобрительно бормоча, он направился обратно на кухню, а Луиза с улыбкой посмотрела на Доминику. Ну вот видите, как хорошо вы друг друга знаете.